Надя, вертясь перед зеркалом и поправляя локоны и складки платья. Гуля смотрела на нее, улыбаясь и чуть-чуть прищурившись. «Сказать тебе», — спросила она, — «какую эпиграмму сочинили на тебя в школе?» «На меня? Кто сочинил какую телеграмму?» «Не телеграмму, а эпиграмму. Вот слушай». Надя Надежда надежду лелеет, что чупы одежда сердца одолеют. «Ты сама сочинила эту диаграмму», — сказала Надя и слегка покраснела. «Да ты не обижайся, Надежда». Но Надя и не думала обижаться. Над ней в классе часто потрунивали, и она к этому давно привыкла. «Знаешь, Гулька», — сказала она, — «я поменялась с одной нашей девчонкой. Я дала ей Лемешева с папиросой, а она мне Лемешева в шляпе». «Иди ты к со своей папиросой и шляпой! Человек, можно сказать, наконец, образумился!» «Это ты-то человек, который образумился?» Засмеялась Надя. «Я не шучу, Надька!» Серьезно сказала Гуля. «Ты же знаешь, мне недолго сорваться, особенно если такой концерт. Приходится держать себя в как. Думаешь, мне приятно париться, но ведь осталось еще добрых пятьдесят страниц, видишь?» «Да ведь ты же в году их учила!» «Мало ли что! И ты ведь учила, а, наверное, ничего не помнишь!» «Ни черта не помню!» сказала Надя, искоса поглядывая в зеркало. «Что ж хорошего? Провалишься на экзамене!» Надя только пожала плечами. «Ты, Гулька, вечно чего-то невозможного требуешь и от себя, и от других, но насильно в тянут, сиди зубри!» И, чмокнув Гульку в щеку, Надя убежала. Не успела закрыться за ней дверь, как раздался телеграфный звонок. Застенчивый мальчишеский голос звал Гулю на Днепр кататься на лодке. «Не могу. Занятая, отстаньте от меня все!» Крикнула со слезами в голосе Гуля и, положив трубку, накрыла телефон диванной подушкой. «Не пойду больше, хоть тресни!» Сказала она и подошла к своему столу, заваленному книгами. До вечера просидела она над физикой, не вставая, а после ужина сказала Фроси. «Эх, Фросенька, бы ты знала, какой концерт я пропустила. Спой хоть ты мне вместо Лемешева». И Фроси затянула своего козаченька, на этот раз без перерывов. Дядя Опанас и Надя. «Светала». Небо было прозрачное и чистое, и на нем ясно вырисовывались ветви акаций. Сколько таких ранних рассветов успела встретить Гуля за время своей подготовки к экзаменам. Обливаясь холодной водой в ванной комнате, Гуля думала, «Теперь было бы уж совсем позорно сдать не на отлично, когда я комсомолка, как я им всем в глаза посмотрю! Ух, страшно!» От холодной воды и волнения Гулю стала трясти, как в лихорадке. Она принялась быстро вытираться мохнатым полотенцем. А дрожать, как осиновый лист, тоже, конечно, глупо. С восьмиметровой вышки прыгнула, ничего, уцелело. Ну а на экзамене, что бы там ни вышло, голова во всяком случае останется на плечах. Хоть и пустая, какая ни есть, а голова... Гуля быстро сделала несколько гимнастических упражнений, оделась, поела на кухне и вышла из дому. Фрося проводила ее до порога и долго еще стояла на площадке лестницы, глядя через перила вниз. На тихих прохладных улицах еще не было ни души. Одни только дворники в белых фартуках мели тротуары. «И виду никому не покажу, что сдрейфила немножко». Думала Гуля, бодро шагая по улице. Вот сделаю такое лицо, и никто не догадается, что на экзамен иду. А все-таки счастливые дворники, что им не надо сдавать физику. И она взялась за ручку школьной двери. В конце длинного коридора у маленького столика сидел, подперев ладонями сизые старческие щеки, школьный сторож дядя Опанас, старик дремал. Услышав шаги, он скинул голову. «А, пташка ранняя!» – улыбнулся он Гули. «Здравствуйте, голубчик, дядя Апанас!» – сказала Гуля и присела на подоконник. «Какие дни чудесные стоят! А из-за этих экзаменов сидишь и паришься в душной комнате! Тут бы на Днепр поехать!» – старик кивнул головой. «Ничего, це богато будет ясно днив!» «Днепро никуда не денется». Гуля дружила с дядей Апанасом. Она носила ему из дому табачок, писала под диктовку письма внукам в Полтаву, но не за это любил и уважал ее старик, а за то, что она была разумная девчина. Уж если возьмется за какое дело, так нипочем не бросит». Дядя Апанас уже 40 лет работал при школе, и школьная жизнь со всеми радостями и неурядицами заменила ему семью и дом. Он берег школьные карты, хранил ключи от всех кабинетов и особенно любил присутствовать в физическом кабинете, когда преподаватель ставил опыты. Нередко случалось, что у преподавателя что-то не ладилось во время опыта, и тогда на помощь приходил дядя Апанас. Он уверенно брал своими старческими дрожащими руками прибор, вертел его перед глазами и почти всегда, в конце концов, находил причину неудачи. «Ось тут, подкрутимо, чтоб в притирочку, все и будь исправный, Микола Петрович, ось бочите!» И все шло на лад, горело, кипело, искрилось и клокотало, как полагается. «Дядя Апанас!» по сказала Гуля, положив руку ему на плечо. «Я давно хотела у вас спросить, как это так? Вы ведь физику не проходили, а опыты ставите лучше раз, чем сам Николай Петрович». «А як же?» – спокойно ответил дядя Апанас, скручивая из бумажки цигарку. «Вин же я же практик, вразумила?» Эге, сказала Гуля, пряча улыбку. «А скажите, дядя Апанас, и Николай Петрович строго экзаменует. Я ему еще ни разу не сдавала». «От бачишь!» – загадочно сказал дядя Апанас и лукаво посмотрел на Гулю. Гуля тревожно вздохнула и соскочила с подоконника. «Скорей бы уж!» – думала она, прохаживаясь по коридору. Хлопнула входная дверь. встречу Гули торопливо шла Надя. Она была по-прежнему нарядна, но волосы ее были причесаны кое-как, и кружевной воротничок завернулся внутрь. «Я погибла», – прошептала Надя, как умирающая. «Завалюсь, вот увидишь, завалюсь». И она быстро принялась перелистывать растрепанный и разрисованный вдоль и поперек учебник физики. «Понимаешь, не везет все время. Приметы ужасны». Кошка перебежала дорогу, ни одного горбатого не встретила, как нарочно. Мое счастливое голубое платье в стирке, а тут еще бабушка. Я так просила ее окунуть палец в чернила, а она ни за что. Бабушка в чернила? А зачем это? «Как зачем? Ты не знаешь?» – удивилась Надя. «Это замечательная примета». «Если кто-нибудь у тебя дома держит палец в чернилах, пока ты держишь экзамен, ты непременно выдержишь на отлично, но в крайнем случае на хорошо». Гуля расхохоталась, и ей от этого сразу стало легко и спокойно. «Бедная твоя бабушка», — сказала она, — «ты бы еще ее попросила выкупаться в чернилах». «Тебе все смех. Вот провалишься сама, так не будешь смеяться». Обиженно сказала Надя и отошла к другому окошку, у которого уже собралась целая компания школьников. Едва только Надя подошла к ним, вся компания затараторила, загудела, зашевелилась. Дядя Апанас хмуро из-под лобья взглянул на ребят. Потом взял в руки колокольчик и, не говоря ни слова, так яростно встряхнул им, что все невольно вздрогнули и оглянулись. «Гулька!» – закричала Надя – «Будешь подсказывать? Умоляю!» Дядя Апанас бросил на Гулю взгляд, полный презрения, и снова затрезвонил. Ребята разбежались по классам. Из учительской вышли вереницей учителя, свои и незнакомые. Негромко переговариваясь, они прошли по опустевшему коридору. Двери классов одна за другой закрылись. Начались экзамены. Стрелки круглых стенных часов в коридоре уже приближались к двенадцати, а в притихших классах все еще решалась судьба школьников. Кто перейдет, кто останется. За стеклянными матовыми дверями царила та напряженная торжественная тишина, которая всегда бывает в дни экзаменов. По коридору ходил только дядя Апанас. Но вот дверь из девятого класса «Б» неожиданно распахнулась, и в коридор высыпала толпа учеников и учениц. Взволнованные, еще не остывшие от тревожного возбуждения, они наперебой рассказывали дяде Апанасу и друг другу, кто на чем выехал или срезался. В пустом классе на последней парте сидели Надя и Гуля. Надя вытирала надушенным и мокрым от слез платочком глаза и нос. А Гуля говорила ей. «Ну ладно, перестань. Вот возьмешься как следует и к осени все пересдашь. За лето много успеть можно». «За лето?» – всхлипнула Надя. «Это летом-то физикой заниматься». И она зарыдала еще громче. «Да я тебе помогу», – сказала Гуля. «Поможешь». вздохнула Надя. «Зачем тебе-то этой скукой заниматься, когда у тебя отлично?» В класс вошел дядя Апанас с тряпкой в руке. Он вытер доску, на которой еще оставались следы каких-то формул, открыл окна в классе, поставил на место учительский стул. Потом он посмотрел на плачущую Надю и сказал не то сочувственно, не то укоризненно. «От до хвизика девчину довела». Вниз по течению. Самый трудный экзамен остался позади, и Гуля разрешила себе один вечер не заниматься и отдохнуть. После обеда она поехала к Днепру. Получив на водной станции байдарку, Гуля оттолкнулась от берега, уселась поудобнее и взялась за весло. «Поеду вниз по течению», – решила она. «Будет легче грести». И слегка опираясь на весло, Гуля отчалила. От лодки побежал кудрявый след. Острые верхушки тополей закачались в воде. Лодка легко поплыла. Зеленые берега быстро уходили назад. Песчаный пляж у самого берега казался теперь узенькой желтой полоской. Дышать стало легко и привольно. «Всю жизнь смотреть бы на Днепр», — думала Гуля. «Ничего нет на свете лучше». Она оглянулась назад, город исчезал в предвечернем тумане. Ого, как далеко я уже отплыла, километра на два, а то и больше, не пора ли домой? Гуля налегла на весло, чтобы повернуть, но течение противилось. Оно снова поставило лодку кормой к городу и понесло ее дальше вниз по Днепру. Гуля напрягла все силы, лодка не поддавалась. Ее несло все дальше и дальше туда, куда хотела река. От того, что Гуля давно не гребла, и от сильного напряжения, у нее заныли плечи, руки, спина. «Дура, вот дура!» – ругала сама себя Гуля. «Куда же это я заехала на ночь глядя? Чего доброго это к меня до самого Гирла дотащит, если только не перевернет?» Днепр разыгрался. Ветерок к вечеру становился все сильнее и упрямее. Поблизости не было не видно ни хаты на берегу, ни лодки на воде. Помощи ждать было неоткуда, а темнота все густела. Закусив губу, Гуля изо всех сил боролась с Днепром. То она одолевала, то он брал верх. «Нет», – подумала Гуля, – «из этого толку не выйдет». «У меня уже и руки не держат весло. Отдохнуть надо!» И она, перестав бороться с рекой, положила весло. Днепру как будто этого только и надо было. Легонько покачивая, понес он лодку с Гулей, куда нес все, что попало в его воды, вниз и вниз. «Ничего, ничего, далеко не унесешь», — говорила Гуля. «Вот отдохну немного, и опять тогда поборемся». И, вспомнив знакомую и любимую с детства песню, она запела «Будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней». От этих красивых и смелых слов, а может быть и от звука своего голоса, такого молодого и звонкого, ей стало спокойнее. Через несколько минут она почувствовала, что руки у нее отдохнули и плечи расправились. Она снова взялась за весло, и неторопливо, ровно, как учили ее в Артеке, заработала попеременно обеими лопастями весла. «Левая греби, правая табань», — командовала она себе. «Левая греби». И лодка, наконец, послушалась. Она тяжело повернулась кормой к гирву, носом к городу, и, ныряя на каждой волне, стала медленно приближаться метр за метром к Киевской пристани. «Там, заданию непогоды, есть блаженная страна!» – пела Гуля. Когда она подъехала к водной станции, уже совсем стемнело. Принимая у нее байдарку, старик-лодочник долго ее журил. «Последняя пришла. Что же мне тут, ночевать из-за вас, что ли?» «Простите, дедушка», — ответила Гуля, — «я и сама не хотела далеко заплывать, да меня течением унесло». Еле живая от усталости, добралась Гуля до дому. Кажется, никогда еще она не чувствовала себя такой разбитой. Фрося пожалела ее и принесла ей ужин в постель. «Понимаешь, Фросенька», — говорила Гуля, уплетая за обе щеки вареники с вишнями, из которых так и брызгал сок. «Понимаешь, полезла я сегодня к черту на рога без всякой тренировки». «Ай-яй-яй, без тренировки», — сочувственно качала головой Фрося. «В том-то и штука, что не унесло меня, понимаешь? Но мне этот урок пригодится, увидишь сама. Вот кончу экзамены и буду каждый день грести, чтобы наловчиться. Весь Днепр пройду сверху вниз и снизу вверх». «О, лишенько!» – только вздохнула Фрося. «Да-да, весь Днепр, только теперь я буду умнее. Пока сил много, вверх по течению плыви». А когда устанешь, можно и вниз. На другое утро Гуля пошла к Наде, чтобы взять у нее задачник. Предстоял новый экзамен – геометрия. Нади не оказалась дома. Бабушка ее, худенькая, чистенькая, та самая, которая отказалась держать палец в чернилах, уговорила Гулю подождать Надиного прихода. На обеденном столе лежало, раскинув рукава, голубое летнее платье – «Должно быть то самое, счастливое!» Бабушка разглаживала на нем оборочки. «Не знаю, что мне с ней делать», — говорила она, пробуя пальцем горячий утюг. «Совсем от рук отбилась моя Надюшка. Не постирает себе, не погладит. Вот нарядиться, погулять — это ее забота. Коза, да и только». Духовой утюг с сердитым шипением задвигался взад и вперед по влажному голубому полотну. «А вчера меня совсем расстроило», — продолжала бабушка. «Я, — говорит, — геометрию сдавать не буду. Я вообще больше ничего сдавать не буду». «Как это так? Не будешь?» — говорю. «А я, — говорит, — на осень попрошу перенести. Осенью заодно с физикой сдам. Все равно, — говорит, — Лето пропало. Бабушка налегла на утюг, и голубое полотно побледнело от прикосновения горячего металла. Утюг, разгораясь, свирепел все больше и больше, словно он так же, как и бабушка, был зол на Надю. «Все экзамены на осень?» – удивилась Гуля. «Да она же ни за что не сдаст». «Я и то говорю, не сдаст», – вздохнула бабушка. «Да слез меня вчера довела». Старуха помахала в воздухе утюгом, чтобы немного охладить его. «В могилу меня это вертушка загонит». И, смахнув слезу, бабушка в последний раз провела утюгом по голубой ткани и положила сияющее чистотой платье на кружевное покрывало постели. Из передней послышалось звяканье ключа. «Вот и она, бессовестная», — сказала бабушка. И жалко мне ее, и все же сиротка растет без матери, отец всегда в командировках, вот и делает, что хочет. Надя кудрявая, лёгонькая, тонконогая и в самом деле похожая на козу, вбежала в комнату и, поцеловав на бегу бабушку, а потом и гулю, сразу устремилась к кровати. «Вот спасибо, бабусенька!» «Я достала как раз билет на концерт Орловой, и мне необходимо свежее платье. Ах, и у меня не бабушка, а чистое золото!» И, подумав, прибавила. «Конечно, когда не ворчит!» Бабушка только вздохнула и пошла на кухню. «Ты что это придумала, Надька?» – начала Гуля. «Школу бросать, что ли?» «Тебе бабушка уже успела нажаловаться?» – спросила Надя. Я и не думаю бросать школу. Я только хочу отложить эти чертовские экзамены на осень. Все равно осенью надо сдавать физику, заодно сдам уже все предметы. Сядешь ты, Надька, на мель со своим заодно. Давно ли ты ревела на физике? Почему сяду? Подумай сама. И Надя принялась доказывать Гуле, почему ей нужно перенести экзамены на осень. Во-первых, Она так устала за год, что и ничего не лезет в голову, а за лето она отдохнет и наберется сил. Во-вторых, летом в дождливую погоду очень приятно заниматься. Все равно, понимаешь, некуда идти. В-третьих, учителя за лето тоже отдохнут и станут гораздо добрее. В-четвертых, продолжала Надя, «Мне в последнее время вообще не везет, определенно не везет, лучше сейчас и не рисковать». Гуля слушала ее, покачивая головой. «Знаешь», — сказала она, — «плыть вниз по течению очень легко. Одно удовольствие, лодка как будто сама идет. А попробуй поверни обратно. Тебя захлестнет так, что не выберешься». Надя с недоумением смотрела на Гулю. «Не понимаю, к чему это ты говоришь. То лодка, а то экзамен. Совсем разные вещи». «А вовсе не разные», – с жаром сказала Гуля. «Ты пойми, это ко всему подходит, решительно ко всему. Только дай себе волю, начни жить как легче, и тебя понесет так, что не выплывешь. Это надо помнить всю жизнь, это самое, самое главное». Гуля до того разошлась, что и не заметила, как в комнату вернулась бабушка – Держав в руке кофейник, она стояла на пороге и слушала Гулю. «Что правда, то правда», — сказала она наконец. «Я седьмой десяток доживаю, и то же самое слово в слово скажу. Опасно вниз по течению плыть». «Да ты никогда и на лодке не каталась», — перебила ее Надя. «Было время, каталась, и побольше тебя», — усмехнулась бабушка. Из передней донесся телефонный звонок. Надя опрометью бросилась из комнаты. «Гуля, это тебя!» – послышался ее разочарованный голос. «Меня?» – удивилась Гуля. В телефонной трубке что-то отчаянно трещало и клокотало. Гуля сразу же догадалась, что это звонит Фрося. Фрося всегда кричала в трубку так, будто находилась за несколько тысяч километров от Киева. «Фросенька», — сказала Гуля, — «говори потише, я ничего не разберу». Фрося стала говорить немножко спокойнее, и Гуля, наконец, услышала. «Тоби ж двічі до дому, тоби батька выклыка из Москвы, швыдше». «Папа», — обрадовалась Гуля, — «бегу». И она чуть не выронила телефонную трубку. Когда она добежала до дому, сердце у нее билось так, что она ничего не знала, сможет ли сказать отцу хоть бы одно слово. Но Междугородная станция позвонила не сразу, и Гуля успела отдышаться. Она не все услышала, что говорит ей отец, но разобрала самое главное. Он позвонил ей только для того, чтобы поддержать ее в трудное время экзаменов. Милый, знакомый отцовский голос, слабо доносившийся из такой дали, звучал еще ласковее и мягче, чем всегда. И Гуля с особенной радостью кричала, нежно поглаживая рукой черную трубку. «Да-да, держусь, папочка. По физике отлично. И по литературе отлично. Миленький, дорогой мой, спасибо, что позвонил». «Еще одно испытание». Со ступеньки на ступеньку проходила Гуля всю трудную крутую лестницу экзаменов. Одна ступенька была пониже, другая повыше, перед одной приходилось дольше готовиться к подъему, перед другой поменьше. А когда все ступеньки были, наконец, пройдены, лестница показалась Гуле вовсе не такой уж высокой. Экзамены были сданы отлично, но отдохнуть Гуле не пришлось. Впереди были новые испытания, на этот раз физкультурные – общегородское соревнование по плаванию и прыжкам. После сидения за книжками Гуле особенно приятно было бегать на водную станцию. Лето было уже в разгаре, и занятия из бассейна перенесли на водную станцию на Днепр. У Гули обгорел нос, и вся она стала шоколадная, только волосы еще больше посветлели. Подготовка шла прекрасно – Хоть завтра прыгай с вышки на глазах у всего Киева. Не хватало одного резиновой шапочки. Но, как назло, шапочки не было в то лето ни в одном магазине. «Знаешь что?» – сказала ей как-то Мира Гарбель, которая принимала самое близкое участие во всех Гулиных делах. «Выпишем шапочку из Ленинграда, прямо с треугольника». «С ума сошла?» – сказала Гуля. «Да нет же, ты же все-таки артистка, может быть, они тебя знают?» «Много таких артисток», – сказала Гуля. Но Мира решительно взяла чернильницу, лист бумаги и села сочинять письмо. Через несколько минут перед Гулей лежал черновик письма, написанного тонким, красивым миренным почерком. В комитет комсомола фабрики «Красный треугольник». Дорогие товарищи! Простите, что обращаюсь к вам. Не знаю, помните ли вы меня. Я снималась во многих кинофильмах: Дочь партизана и прочее. Сейчас мне предстоит участвовать в общегородских соревнованиях по плаванию и прыжкам. Я должна буду прыгать с десятиметровой вышки, а у меня нет резиновой шапочки. Не можете ли вы мне помочь? Гуля пробежала глазами черновик письма и взялась за перо. «Десятиметровой не надо. Не всю ли им равно, с какой вышки я буду прыгать? И прочее. Не надо. Не так уж много я снималась в кино». «Да ты так все выбросишь», — сказала Мира и закрыла рукой черновик. «И надо все выбросить», — проворчала Гуля. «Совестно посылать. Только и дел у фабрики, чтобы заниматься такими пустяками, как моя шапочка». «Да ведь шапочка тебе не для красоты нужна, а для общегородского состязания». «Ладно уж, пошлем», — сказала Гуля. «Посмотрим, что из этого нахальства выйдет». И, нахмурив брови, она переписала письмо. Но вспоминать о нем ей было неловко и неприятно. Она по-прежнему бегала по магазинам в поисках шапочки». И вдруг за два дня до соревнования рано утром Фрося испуганно разбудила ее. Листоноша до наш пришив, расписать ей потреба, тутоньки и тамочки. Гуля с просонья схватила перо и расписалась, тутоньки и тамочки. А потом развязала шнурок, которым был перевязан небольшой аккуратный пакет с ленинградским штемпелем и треугольником, Красного треугольника. В пакете были две чудные резиновые шапочки. Голубая с желтыми полосками и красная с белыми. И это еще было не все. В той же посылочке оказалось две пары резиновых туфель, легких как перышко. Самое удивительное было то, что они пришлись гули как раз по ноге. И как это на фабрике угадали номер моей лапы? Удивилась Гуля, примеряя тапочки. Фрося даже прослезилась. «Не иначе каска», — говорила она. «Голубые я себе возьму», — сказала Гуля. «А красные туфельки и шапочку подарю Мире, а на черненькое ей красная подойдет». Гуля завернула подарок в газету и только после этого обнаружила в обертке пакета письмецо. «Дорогая Василинка!» писали ей комсомольцы «Красного треугольника». «Держи высоко наше комсомольское знамя, а мы пришлем тебе столько шапочек, сколько понадобится для всех состязаний с пламенным комсомольским приветом комсомольцы «Красного треугольника». Гуля перечитала это письмо десять раз подряд и побежала к мире. Спускаясь по лестнице, она думала о Ленинграде, О незнакомых друзьях, которые прислали ей такое хорошее письмо, о том, что она непременно поедет в Ленинград, увидит его дворцы, парки, его гранитные набережные, его старые знаменитые заводы. Фрося верно сказала, подумала Гуля, как в сказке. а Фрося, закрыв за Гулей дверь, вышла на балкон и, облокотившись на решетку, долго следила глазами за своей любимицей. О, яка девчина, гарна девчина! И вот наступил день физкультурного праздника. Гуля в своем купальном костюме и в резиновой шапочке поднималась по шаткой лестнице десятиметровой вышки. Внизу виден был, как на ладони, берег Днепра. Он был усеян яркими пятнами. Это горели на солнце всеми цветами радуги платья, шляпа бесчисленных зрителей, заполнивших весь амфитеатр. Духовой оркестр играл на берегу какой-то веселый марш. И чем выше поднималась Гуля, тем тревожней и вместе с тем радостнее становилось у нее на душе. Соревнования по прыжкам уже подходили к концу. Гуля должна была прыгать последней. Еще не утихли аплодисменты, вызванные прыжком предпоследнего прыгуна, когда Гуля поднималась уже на самый верх и остановилась посередине дощатой платформы. Внизу далеко осталась восьмиметровая площадка. Гуле вспомнилась, как страшно ей было прыгать с такой высоты в первый раз. В день, когда ее приняли в комсомол. Постояв несколько секунд, Гуля уже приготовилась к разбегу, Но в эту минуту где-то совсем далеко протяжной игулка загудел теплоход. Вся вышка вздрогнула и закачалась, как верхушка высокого дерева на ветру. Гуля еле-еле удержалась на ногах. Вышка ходила ходуном. Но вот теплоход прошел дальше, и волнение на реке стало успокаиваться. Вышка снова водворилась на место. Гуля посмотрела вниз. Она уже привыкла за дни тренировок к такой высоте. Но тогда внизу зеленел берег, и не было этих тысяч устремленных на нее глаз. Сердце у нее забилось так, что захватило дыхание. Ей предстоял сложный прыжок, полтора сальта вперед. «Боюсь?» – подумала Гуля. «Нет, не боюсь». Она оттолкнулась, уже в воздухе сжалась вся в комочек и, обхватив колени руками, полетела. На лету в воздухе она сделала оборот, выпрямилась как пружина и совершенно беззвучно, без брызг вошла в воду. Голи казалось в эти мгновения, что она летит целую вечность, а когда она снова вынырнула из воды и поплыла к трапу, ее оглушил плеск многих тысяч ладоней. Людей она не видела. Ей казалось, что рукоплещет весь берег, весь Днепр. Она оглянулась в сторону судей и увидела несколько высоко поднятых щитов. На каждом щите горела ярко-красная цифра 9. Это была высшая оценка, которая давалась прыгунам на сегодняшнем соревновании. Домой она возвращалась со стадиона поздно вечером. Она шла, как всегда, со своим верным другом. Мирой. «Везет тебе, Гуля», — сказала Мира, пожимая ей руку. «Все на свете тебе удается». «Нет, не то, что везет», — подумав, ответила Гуля. «А просто я стараюсь всего добиваться. Каждый, по-моему, везет сам себя, и я тоже сама себя везу». «Я очень верю в тебя», — серьезно сказала Мира. А на утро она прибежала к Гуле, радостная и взволнованная. «Гулька, твой портрет в советской Украине!» И она протянула Гуле свежий номер газеты. Гуля была снята во весь рост в купальном костюме. Под снимком была подпись «Лучший прыгун водной станции «Вымпел» Гуля Королёва». «Как тебе нравится этот лучший прыгун?» – спросила Мира. Гуля посмотрела на снимок. «Скажите, пожалуйста». «Сняли, да еще во весь рост. Только я тут не в фокусе». «А ты не привередничай», – сказала Мира. «Очень даже в фокусе. Портрет повесь на стенку». «Вот еще. Я его лучше папе отправлю. Я знаю, ему приятно будет. А пока вышлю родителям по телеграмме, ведь все-таки их единственная дочь перешла в десятый класс и общегородские соревнования выдержала». Это не каждый день бывает. И девочки отправились на почтамп. Присев у стола, Гуля написала две телеграммы одинакового содержания в Сочи и в Москву. Экзамены сдала, соревнования также, голова цела, не простудилась, не утопилась, целую. И подписалась десятиклассница. Отправив телеграммы, Гуля почувствовала, что у нее с этой минуты начался отдых. Надя снова меняет решение. «Гулька, снова до тебя, Листоноша, держи лист!» Сказала Фрося, когда Гуля вернулась домой. И она протянула Гуле маленький, туго набитый конверт. На нем кривым совсем детским почерком было написано «Гули лично». Письмо было от Нади. «Дорогая Гуля», – писала она, – Не подумай, что я сошла с ума или у меня температура 40. Я решила экзаменов не держать и остаться на второй год». Гуля усмехнулась. «Решила. Ну и Надька. Можно подумать, что все только и ждут ее решения». И Гуля стала читать дальше. «Впрочем, я еще не совсем решила. Я хочу посоветоваться с тобой, ведь ты моя единственная подруга». И кроме тебя у меня никого, никого нет. С бабушкой я об этом говорить не могу. Да и вообще я с ней четвертый день не разговариваю. Она, конечно, подумает, что я просто лентяйка и не хочу заниматься летом. У нас с ней и так было слишком много разговоров из-за моих несчастных экзаменов. А уж сказать ей, что я сама по своей воле решила остаться, об этом и думать нечего». Воображаю, какой ералаш поднимется у нас в доме. Лучше сказать об этом осенью, когда уже будет поздно. Я здесь все время скучаю. На даче тут очень плохо, местность ужасная. Не знаю, что дачники находят хорошего в здешнем лесу и в речке. Ничего в них особенного нет. Погода, правда, чудная, но жара невыносимая. Только по вечерам еще ничего, когда на небе звезды и кругом мертвая тишина. Знаешь, Гуля, от скуки я даже начала писать стихи. Рифма у меня получается. Прочти и напиши свое мнение. Посвящается Гуле К. Я помню чудное мгновение. Эту строчку я взяла из Лермонтова, но дальше все свое. С тобой ходили мы гулять, вокруг звенело птичек пение, и звезды начали сиять, и месяц в голубом просторе глядел сияя с высоты. У наших ног шумело море, Сидели молча я и ты. Теперь сижу я одиноко, С раскрытой книгой у окна. Мой милый друг теперь далёко, А я одна, одна, одна. Это правда, Гуля, я здесь действительно совсем одна. И если не читать, конечно, бабушки. Тоска ужасная, знакомых не души. Вокруг какие-то дачники с маленькими ребятишками, Даже новое платье надеть некуда. Папа приезжает только по выходным дням, а бабушка беспокоится только об одном – о питании. Как будто на свете нет никаких умственных интересов. Делать здесь на даче решительно нечего. И если бы не кофточка, которую я тут начала себе вязать, я умерла бы со скуки». Это будет совершенно заграничный джемпер. Треугольник красный, треугольник синий, а рукава красные с синими обшлагами. Очень красиво получается. Когда мне надоедает вязать, я подсовываю джемпер бабке. Она немного ворчит, но вяжет. Знаешь, Гуля, я думаю, что остаться на второй год в девятом классе вообще имеет смысл – так как экзаменов мне все равно не выдержать. Кроме того, мне будет легче учиться и останется время для чтения. Прочту всех классиков, что-нибудь научное. Напиши мне про свою жизнь. «Счастливая! Я слышала, ты свыше прыгаешь, рекорды берешь. Не то, что я, несчастная, должна киснуть на этой даче. У нас тут очень много цветов. Они чудно пахнут по вечерам, если бы только не комары». «Жду ответа, как соловей лето. Целую тебя крепко, любящая тебя подруга Надя». Прочитав письмо, Гуля расхохоталась. «Ну и Надька», — подумала она, — «остаться на второй год вообще имеет смысл. И пусть остается на здоровье. Надо Мире показать письмо, вот уж будет смеху». Гуля позвонила Мире по телефону. «Приходи, пожалуйста, срочное дело». И не прошло получаса, как Мира явилась. Усадив ее на диван, Гуля дала ей надино на письмо. Мира поднесла листок к самым глазам. Сначала она читала молча, серьезно, слегка нахмурив брови, и вдруг повалилась на диван, захлебываясь от смеха. «Знаешь что?» – сказала она, вытирая слезы. «По-моему, умнее твоей Нади никого и на свете нет». Конечно, ей прямой смысл остаться на второй год в девятом, если не можешь перейти в десятый. Ну, что ты ей ответишь? Ведь она ждет ответа, как соловей лето. Так и отвечу. Не томи свою душеньку, опущайся на дно. Если не можешь перейти, так и оставайся. А про стихи что напишешь? Посоветую читать классиков и знать, у кого воруешь стихи. А то стащила строку у Пушкина... А говорит, у Лермонтова. Гуля увидела Надю только осенью, когда уже начались занятия. Они встретились в школьном коридоре на Большой Перемене. Надя благоразумно осталась на второй год, и учились они теперь в разных классах. «Королева», – сухо сказала она Гуле, – «мне надо с тобой поговорить наедине». «Ну, давай подойдем к окошку», – предложила Гуля, – «вот и будет наедине». Они сели на подоконник. Надя молчала. «Ну?» – спросила Гуля. «Неужели ты сама не понимаешь?» – сказала Надя. «Пока что нет». «В таком случае нам больше не о чем говорить», – произнесла Надя раздельно и отвернулась в сторону. «Да перестань ты, Надька, комедию разыгрывать. Хочешь что-нибудь сказать – так и говори». Надя резко повернулась к Гуле. «Без комедий? Ладно». Ты не умеешь быть настоящим другом. Я никогда, никогда не думала, что наша дружба может так окончиться. Скажите, пожалуйста, она в десятом, а я в девятом. Какие же у нас могут быть общие интересы? Ты целые перемены ходишь, то с Холодовой, то с Аганян, то с Шуркой Жуковым. А на меня ноль внимания, как будто я умерла. Да и покойникам друзья на могилу цветы приносят. У Нади на глаза навернулись слезы. «Я всегда считала, что дружба – это дружба. Ты на Северном полюсе, а я на Южном, и все-таки мы дружим. А что нас с тобой разделяет? Одна стенка?» «Нет», – сказала Гуля серьезно и тихо, – «не одна стенка. Две, что ли?» «Больше. Понимаешь, Надежда, вот мы с тобой сидим на подоконнике целых десять минут, И поговорить нам не о чем. Ни до чего не договорились. Холодово, Огонян, Северный полюс, Южный. Что за пустяки? Просто мы с тобой уже не маленькие, чтобы вместе в песочек играть. А почти взрослым людям из пустого в порожнее переливать незачем. Нет, я умею дружить. Это ты неправду сказала. Это с твоей Миркой-черномазой, что ли? Да, с Мирой. Я ее и люблю, и считаю с ней. Только потому, что она тебя обожает. Гулька, ты талант. Гулька, ты гений. А то тебе и надо. Не любишь правду слушать. А я уж такая, что думаю, то и говорю в глаза. Может быть, это грубо, что я тебе сейчас сказала? Не грубо, а глупо, если уж на то пошло, сказала Гуля, слезая с подоконника. Больше я с тобой объясняться не желаю. «Передай привет и поцелуй свою, горбель-фарбель!» – крикнула Надя ей вслед. Гуля посмотрела на нее через плечо и только улыбнулась. «Вот ты так гений, Надежда!» – сказала она. «Настоящий гений!» Через два дня Гуля получила по городской почте письмо. «Гуля!» – писала Надя. «За эти две ночи я очень много передумала». Нам необходимо еще раз поговорить наедине. Завтра на Большой Перемене я выйду на лестницу и буду ждать. Ты не знаешь, как я переживаю. Верная тебе и любящая тебя, Надежда». Внизу была приписка. «Только, пожалуйста, не показывай это письмо Мири Г. Она тебя не пустит и вообще не доверяй ей, если бы ты все про нее знала». Письмо было глупое и неприятное, но Гуля все-таки решила выйти на лестницу. Как-то неловко было отказываться от разговора с бывшей подругой. Чуть прозвенел звонок, она вышла на площадку лестницы и огляделась. Никого не было. Гуля спустилась ниже и увидела Надю, окруженную несколькими девочками из ее класса. Надя сидела на ступеньке без туфель в одних чулках и показывала девочкам свои новые туфли, лакированные, с какими-то особенными кисточками. «Видите, видите?» – с азартом говорила Надя. «Этот лак ни чем не треснет, хоть по воде ходи и каблук стаканчиком». Девочки рассматривали туфли, а Надя продолжала. «Правда прелесть? Это мне папа из командировки привез». «Ну, давайте, туфли, меня наверху ждут». Но никто не ждал ее наверху. Гуля давно уже вернулась в коридор, чтобы не мешать Наде показывать свои новые туфли и переживать свои старые огорчения. Жить хорошо. Это был последний школьный год. Уже кончался октябрь, но солнце еще грело по-летнему. Казалось, лето нарочно замедлило свой уход, чтобы люди успели вдоволь наглядеться на синее тихое небо, на бронзово-коричневые, будто нарезанные и стесненной кожи листья дубов. В трамваях люди везли из окрестностей города целые букеты осенних пестрых веток. Тротуары были усыпаны точно золотыми монетами, опавшей листвой. В книгах и тетрадках школьниц лежали между страницами багряно-красные лапы кленовых листьев. Комсомольцы готовились в это время к своему торжественному вечеру в оперном театре. В городском комитете комсомола сказали Гуле «Ну ты у нас артистка, будешь читать стихи, выбери сама, что тебе нравится». «Да ведь я не драматическая!» – смутилась Гуля. «Я только в кино снималась, и то давно уже, а читать стихи, да еще на большой сцене в оперном, я ни за что не решусь». «Ладно, ладно, наберись храбрости!» И Гуле снова пришлось набраться храбрости. Она долго перелистывала страницы любимых поэтов и все не могла выбрать стихи. То ей хотелось читать Кинжал Лермонтова, то отрывок из «Русских женщин Некрасова», то на поле Куликовом Блока. В конце концов, она выбрала ни то, ни другое, ни третье, а поэму Маяковского «Хорошо». «Я земной шар чуть не весь обошел, и жизнь хороша, и жить хорошо». повторяла она полным голосом, расхаживая по комнате и внезапно останавливалась с гордо поднятой головой. «В нашей бучи боевой, кипучей и того лучше!» Гуля поднимала руку, а из кухни выглядывала испуганное лицо Фроси. «Ничего-ничего, Фросенька», — говорила Гуля, — «это я стихи учу». Фрося удовлетворенно кивала головой и скрывалась за дверью. Вечером Гуля бежала к Мире узнать, как идут у нее дела. Мира тоже должна была выступать на концерте в оперном театре. «Ничего не получается», – с отчаянием говорила Мира. «Руки не идут, просто не идут. Провалюсь я на этом концерте и концерт провалю». «Нет, я за тебя не боюсь», – говорила Гуля. «А вот знаешь, кто провалится? Я». «Нет, с тобой этого не бывает». «Да ты сама подумай, Мира, в последний раз я читала стихи со сцены, когда мне было 12 лет, на пионерском слете, тоже Маяковского, кем быть, а с тех пор мне случалось...» «Все равно не провалишься», — говорила Мира, — «я тебя знаю». Такой разговор повторялся чуть ли не каждый день, до самого концерта, а когда Гуля с Мирой пришли в оперный театр за полчаса до начала торжественного заседания и глянули из-за кулис в огромный пустой зал, на душе у них стало еще тревожнее. «Ух, как в холодную воду лезть!» – прошептала Мира. «А мне жарко!» – сказала Гуля. «Ну так согрей мне руки, они у меня совсем окоченели, и как это я играть буду?» Гуля принялась растирать холодные пальцы Миры. А между тем огромный зал постепенно наполнился людьми. В разнобой заговорили скрипки, флейты и контрабас в оркестре, распорядители оправили красную скатерть на столе, а потом вдруг все стихло, занавес задрожал, раздвинулся, И началась торжественная часть вечера. Гуля и Мира стояли за кулисами, слова со сцены доносились сюда как-то по-иному, хоть и ближе, а глуше. Аплодисменты поднимались снизу, как морской шум. Уверенные, твердые голоса ораторов успокоили Гулю, а она крепко сжала Мирину руку и шепнула ей. «Все будет хорошо, увидишь». Она уже волновалась теперь больше за миру, такую маленькую в этом огромном зале, чем за себя. В перерыве Гуля мимоходом на минуту подбежала к зеркалу, из глубины стекла на нее смотрела почти взрослая белокурая девушка в черном шелковом платье с белым кружевным воротничком. Лицо чуть широковатое, с круглым и твердым подбородком, с губами спокойными и нежными, с повелительными, пристально глядящими глазами. «Нет, я и в самом деле не провалюсь», — подумала она. А на сцену уже выкатили рояль, подняли блестящую крышку, и в ней, будто на черном зеркале, заиграли огоньки-люстры. Мира побледнела и посмотрела на Гулю, как утопающая. «Мендельсон!» – торжественно воскликнул на эстраде комсомолец Миша, словно вызывая сюда самого Мендельсона. «Рондо капричиозо!» Вместо Мендельсона на эстраду робко вышла худенькая девочка с черными косами, уложенными вокруг головы в синем бархатном платье. «Ученица Киевской консерватории Мира Гарбель!» представил ее публике Миша и ушел за кулисы с таким видом, как будто самое важное уже сделано. Мира сидела перед роялем и смотрела на клавиши. «Почему она не начинает?» – подумала Гуля со страхом. «Неужели все забыла от волнения?» Но в эту самую минуту Мира качнулась на своем стуле, решительно подняла руки и опустила их на клавиши. В зале раздались первые робкие тихие звуки. «Кажется, вначале и нужно так тихо», — подумала Гуля, успокаиваясь, и сердито посмотрела на какого-то толстого человека в первых рядах, который так не кстати закашлялся. Мира играла все увереннее. В каждом звуке чувствовалось, что она владела собой, инструментом, слушателями, Рядом с Гулей за кулисами стояли двое – мужчина с актерской внешностью и красивая немолодая женщина. «Поздравляю вас!» – сказал мужчина шепотом. «Она настоящая, почти законченная артистка!» Гуля догадалась. «Эта пышноволосая сидеющая женщина – Мирин профессор!» «Ну-ка, ну-ка, что они еще скажут?» Гуля придвинулась к ним поближе. «Чудесное дарование!» – шепотом говорила своему соседу женщина-профессор. «Свежая, тонкая и так умеет работать!» Гуля с особенным умилением смотрела теперь на свою подругу, которая так мало рассказывала ей о своих удачах и так высоко ценила каждую удачу Гули. «Милая моя девочка!» – думала она. Как хорошо, как просто держится она на эстраде. Можно подумать, что она уже сто раз выступала здесь, в оперном театре. А как волновалась. Настоящий талант всегда скромен. Гуля не успела сказать все это мире, чуть только отшумели аплодисменты и счастливо возбужденная Мира показалась за кулисами, с эстрады прозвенел веселый голос Миши. «Владимир Маяковский. Хорошо. Прочтет Гуля Королева». «А если плохо прочтет?» – шепнула ему на бегу Гуля, и, не чуя под собой ног, выбежала на эстраду. «Ишь ты, еще острит!» – сказал ей след Миша. А на высокой просторной сцене уже звучали те самые слова, которые каждый день слышала за последнюю неделю в Фрося. Я земной шар чуть не весь обошел. И жизни хороша, и жить хорошо. Слушатели как-то сразу поверили и Маяковскому, и Гуле. Такими убедительными казались в устах этой сильной, стройной девушки простые звонкие слова. И жизни хороша, и жить хорошо. Гуля чувствовала, что все понимают ее, согласны с ней, невольно повторяют про себя те строчки стихов, которые она бросается со сцены. И голос ее от этого становился все шире, сильнее и богаче. «Лет до старости нам без старости, год от года расти нашей бодрости, славьте молод и стих землю молодости». Гуля кончила. «Вот это аплодисменты!» — сказала ей Мира, встречая ее за кулисами. «Ты только послушай, как тебе хлопают!» «Это не мне, это Маяковскому!» — сказала Гуля. «А вот когда хлопали тебе, так это уж было только тебе!» «А может быть Мендельсону?» «Ну и Мендельсону отчасти!» — засмеялась Гуля. И обе они с легкой душой побежали в зал смотреть, как другие участники концерта будут переживать тревоги, которые только что пережили они сами. Кем быть? Снова лето. щедрая, гостеприимное, ласковое. Гуля уже сдала последние экзамены, и выпускники в складчину отпраздновали окончание школы. Теперь для всех вчерашних школьников – всерьез вплотную встал вопрос – кем быть? Гуля привыкла во всем советоваться с мирой, и не дожидаясь возвращения ее сдачи, Гуля сама поехала к ней, чтобы подумать вместе и потолковать. В сосновом лесу пахло нагретой за день смолистой хвоей. Гуля приехала с шестичасовым поездом. Уже низкое солнце широкими полосами ложилось на устланную иглами землю и красноватые стволы сосен. Мира увидела Гулю из окна кухни, где шли приготовления к ужину. С радостным криком «Гулька приехала!» Она высунулась из окна, размахивая кухонным ножом. «Ты, кажется, хочешь меня зарезать», — сказала Гуля, смеясь. Она вбежала в кухню и сразу приняла участие в стрепне. «Дай мне передник, Мирка!» – сказала она. И засучив рукава, надев передник, Гуля взялась за работу. Начистила целую миску картошки, а потом принялась крошить на доске свеклу и морковку. Мирина мать ласково поглядывала на Гулю, любуясь веселой домовитостью, с которой та хозяйничала у них на кухне. «Твоя Гуля прелесть», — сказала она дочери, когда Гуля, схватив ведро, побежала за водой. «А что я тебе говорю?»